Семейство сиговые корегонидая. Сигами корегонус мы называем лососевых рыб средней величины или мелких с несколько сжатым с боков телом, маленьким узким ртом, беззубым или вооруженным очень тонкими непостоянными зубами, легко отпадающими чешуями средней величины, маленьким жировым плавником и начинающимся перед самыми брюшными плавниками высоким спинным. В последующем изложении я пользуюсь исследованиями Зибольда и ограничиваюсь описанием признаваемых им европейских видов этого рода, но считаю нужным упомянуть предварительно о нескольких сигах, живущих в Сибири, так как их можно назвать самыми важными рыбами Северной Азии И они яснее всего доказывают важность этого рода для рыболовства и торговли. Примечание из сигов Сибири, неупомянутых Бремом, следует назвать знаменитого Омуля Корегонус Аутимналис, который населяет и крупные реки европейского севера нашей страны, Отнесенные Бремом к сигам Белорыбица и Нельма, принадлежат к другому роду, Стенодус. Нельма Стенодус Леокикитус. Нельма встречается в крупных реках всего бассейна Северного Ледовитого океана. Белорыбица Стенодус Леокикитус Леокикитиус живет в Каспийском море. Правильное название Носуна — Чир, Корегонус Насус, Сирка — Пелять, Корегонус Пелед. Конец примечания. В обширной Аби и ее притоках Сиги играют важную роль. Исполинская река содержит, правда, миллиарды рыб, но по сравнению с массой ее воды и протяжением бассейна лишь немного видов. Сиги, и особенно белорыбица или нельма Стенадус леокitus сирок. Корегонус Сирок, Муксун Корегонус Муксун, Носун Корегонус Насус и Зельт, Корегонус Меркии населяют Обь и Иртыш от Обской губы до верхних притоков в бесконечном множестве и имеют чрезвычайно важное значение для тамошнего рыболовства. Ежегодно до или после ледохода они начинают свое странствование тянутся бесчисленными стаями вверх по реке. Некоторые проникают, по-видимому, лишь в нижние притоки, другие — в верхнюю часть бассейна, достигают к концу лета мест кладки яиц, размножаются в это время и затем медленно возвращаются на зимние места. Следует ли искать зимовья в самом Ледовитом океане или в Обской губе? Еще не исследовано. Далекие перекочевки, при которых по крайней мере некоторые из упомянутых видов сигов, считая путь туда и обратно проходят около 7000 тысяч километров, совершаются как и у других лососей исключительно ради размножения, но не ради лучшего питания, хотя перекочевывающие сиги и не всегда воздерживаются по дороге от пищи, Напротив, иногда наполняют желудок питательными веществами, особенно мелкими двустворчатыми раковинами, однако очень многие из них гибнут от лишений и истощения вследствие нереста. Сибиряки полагают, что Сиги умирают в иные годы, в большом числе, не от истощения, а от, так сказать, порчи воды. То есть они думают, что покрытая льдом вода Оби и некоторых из ее притоков – вследствие лишь медленного течения и чрезмерного насыщения растворенными солями, становится гнилой и тем обусловливает смерть рыб. Примечание. Действительно, вода в оби в зимнее время практически полностью лишена кислорода, так как многие крупные притоки, впадающие в обь, проходят через низменные болота и несут воды, богатые растворенными органическими веществами и соединениями железа. В такой воде весь кислород прочно связывается этими веществами и становится недоступным рыбам для дыхания. К середине зимы все рыбы, спасаясь от замора, уходят либо в притоки Аби, текущие со стороны Уральских гор и содержащие достаточное для дыхания количество кислорода, либо скатываются вниз по течению вплоть до ее устья. Конец примечания. Ход рыб не всегда приходится на одно и то же время и, во всяком случае, определяется температурой воды. Если оттепель наступает очень рано, то случается иногда, что сиги идут вверх по реке не только под льдом, но и над ним, в текучей по льду талой воде. Но в таком случае они по большей части погибают жалким образом, если снова наступает мороз. Появление белухи указывает русским иостякам начало хода. Это китообразное является в их глазах предвестником, или, по крайней мере, признаком, что рыба приближается. Поэтому ее вовсе не преследуют. И белуха со своей стороны Точно с благодарностью принимает это едва уклоняется от приближающейся к ней рыбачьей лодки и людское движение нисколько не тревожит ее. По уверению опытных рыбаков, нижнюю опь каждое лето посещают 5-8 стай этого китообразного, каждая по 40 штук. Обратный ход начинается в августе, как правило, к концу месяца. Но в это время рыба не идет такими многочисленными и однородными стаями, как во время хода вверх, а меньшими и смешанными. Осенью следуют за ними и молодые, которых до этого времени массами находят во всех малых реках и вообще на мелких местах. Все сибиряки русского происхождения занимаются ловлей рыбы, если не исключительно, то главным образом летом, или, по крайней мере, пока вода свободна от льда. Напротив, остяки и самоеды ловят ее также зимой под льдом. Однако лед в большую часть зимы бывает настолько толст, что лов неводами становится вовсе невозможным, а лов вершами возможен лишь по временам. Лишь непосредственно после ледохода начинается на реке движение от Тобольска вниз до Обдорска, Все города и села снаряжаются на работу. Тобольск посылает больше всего рыбаков и рыбачьих лодок, но и Березов и Абдорск почти пустеют, когда начинается ловля рыбы, так как гораздо больше половины мужчин и значительная часть женского населения обоих мест покидают зимнее жилище, чтобы заниматься где-нибудь ловлей рыбы. Не меньшее значение, чем в Азии – Имеют сиги в Северной Америке, где их называют white fish – белая рыба. Для некоторых индейских племен эти рыбы даже составляют главное средство существования. Западный сиг – корегонус вартмани – более стройного сложения, чем все остальные немецкие сиги. Примечание – Сиги представляют собой чрезвычайно разнообразную по внешнему виду и образу жизни группу видов рыб, систематика которых довольно сложная и до конца не разработана. Под западным сигом Брэм, по-видимому, описывает одну из многочисленных форм обыкновенного сига – «корегонус лаваретус» – «конец примечания». Голова его относительно маленькая и низкая. Тонкая морда вертикально усечена на конце. Рот малый, без зубы, кроме усаженного тонкими грибневидными зубами языка. Спиной плавник больше в вышину, чем в длину. Тело покрыто большими нежными легко отпадающими чешуйками. Верхняя сторона головы и спина имеют на светло-голубом фоне серебряный блеск, Бока головы и брюха просто серебристые, боковые линии устными черными точками, плавники желтовато-белые с широкой черной каймой, длина западного сига достигает 60 см, а в среднем лишь 30-50 см, вес 2-3 кг. Должно заметить, что и форма тела также разнообразна, как и цвет. Западный Сиг живет в большинстве более крупных швейцарских, баварских и австрийских озер, лежащих на северных склонах Альп и их предгорий. Обыкновенно западные Сиги, подобно большинству их родичей, держатся в самых глубоких местах озер, нередко на глубине 200 метров, лишь в виде исключения в слоях воды между 40 и 100 метрами глубины. В реки они не входят никогда, а потому и не перекочевывают из одного озера в другое. Пища состоит главным образом из очень мелких водяных животных, живущих в глубине озер, и она стала отчасти известной натуралистам лишь путем исследования содержимого желудков западных сигов Кроме того, эти рыбы едят также находящуюся на дне озер слизь, образующуюся от разложения низших растительных и животных организмов. К их добыче относятся также мелкие раки, водяные моллюски, черви и личинки насекомых. В период нереста западные СИГИ ведут себя совершенно так же, как сельди. Стремление к размножению так овладевает ими, что они совершенно изменяют привычный образ жизни. Подобно другим лососям, они, по словам Зибальда, перед нерестом и во время его ничего не едят по целым неделям. Они появляются от середины ноября до декабря, следовательно, в течение трехнедельного промежутка бесчисленными стаями на поверхности озера, то так близко от поверхности воды, что можно видеть их спинные плавники, то, испуганные холодом верхних слоев, метелью, льдинами и тому подобным, на глубине нескольких метров, они жмутся так, что вредят друг другу трением, стирают кожные наросты и даже чешуи, на известное пространство покрывают и мутят ими воду, и даже действительно душат один другого. На Невшательском озере... Рассказывает Карл Фог. Я был часто свидетелем нереста этих рыб, когда они приближались к более мелким прибрежным местам. Они держались попарно и выпрыгивали из воды на высоту метра, обратившись друг к другу брюхом, испуская одновременно икру и молоки. В лунные ночи, если не лестится много рыбы, Быстрая, как стрела, выскакивание блестящих, как серебро, животных представляет очень своеобразное зрелище. Оплодотворенные яйца медленно погружаются в глубину. В тех же озерах, где водится западный сик, живет и сик Лудога, Корегонус лаваретус, отличающийся от западного, более короткой и тупой мордой и более коротким и более толстым хвостом, в меньшей степени цветом. По величине этот вид часто значительно превосходит западного сига, так как он может достигать в среднем длины 60 см и более, и веса более 3 кг. Для своего жительства речной сик которого с помощью искусственного рыбоводства поселили также в удобных озерах Пруссии, Познани и Польши, избирает глубины около 70-80 метров, хотя при известных обстоятельствах и он опускается в самые глубокие части озер. Примечание. В нашей стране Сик-Лудога населяет Ладожское и Онежское озера – Конец примечания. Пища состоит из тех же животных, которые были названы при описании западного сига. Однако говорят, что он часто поднимается в летние месяцы на поверхность, чтобы хватать насекомых. В ноябре сик лудога поднимается в верхние слои воды для метания икры и направляется к прибрежным местам озера, где мелкие места переходят в глубокие. Здесь икра откладывается на каменистом или крупнопесчаном грунте, и на этом основании немецкие названия этой рыбы – боденренке, донный сик, или сантфелчен – песочная форель. Еще не удалось решить окончательно, следует ли считать сига песочника, который живет в озере Мадюзее, Лежащим между Штетином и Штатгардом и в озере Шалзее около Лауэнбурга, и из первого был переселен в различные озера Бранденбурга и Померании, за особый вид, или лишь за разновидность сига лудоги. Форма тела и образ жизни говорят, по-видимому, в пользу последнего предположения различия, которые замечены между обеими родственными рыбами, незначительны. Сик-песочник. Карегонус мораяна. Отличается, по словам Зибальда, несколько от сегалудоги Южной Германии лишь по очертанию морды. Ротовая часть гораздо плотнее и шире. Обе межкрышечные кости не опускаются косо вниз и назад. Обе верхнечелюстные кости несколько длиннее. Примечание. Так же, как и западный сик представляет собой, по-видимому, одну из многочисленных форм обыкновенного сига Корегонус лаваретус. Конец примечания. Цвет обеих рыб одинаков. Кильх Корегонус хиемалис. Примечание. Кильх, несомненно, является одной из форм обыкновенного сига Корегонус лаваретус, характерным признаком которого служит обращенный вниз рот. Конец примечания. Длина его не превышает 40 см, а по большей части меньше. Следовательно, он значительно меньше, чем вышеупомянутые родичи, от которых кильх, кроме того, отличается коротким телом и заметно согнутой спиной. Цвет верхней стороны головы желтовато-белый, Цвет боков и жаберных крышек с серебристым блеском, цвет остального тела светлый, буровато-серый, плавники бесцветны, но за исключением грудных, имеют черную кайму. До исследований Зибольда Кильхов знали лишь из Бодонского озера. Названный исследователь нашел их также в Амерзее, и предполагает, что они населяют, вероятно, и другие альпийские озера. Эта неизвестность объясняется тем, что кильх постоянно держится на глубине 70-90 метров и лишь в конце сентября поднимаются выше лежащие слои, чтобы метать икру. По выступающей нижней челюсти, благодаря чему подбородок становится верхушкой морды, можно отличить Балтийскую или Европейскую ряпушку Корегонус Альбула от всех ее среднеевропейских родичей. Длина ее обыкновенно лишь 15-20, но может в виде исключения достигать 25 см и несколько более. В Германии ряпушка водится преимущественно в познанских, восточно-западно-прусских, Померанских, Селесских, Бранденбургских, Мекленбургских и Голштинских озерах, но в высшей степени вероятно, что она же водится и на Скандинавском полуострове и в Северной России. Примечание. Ряпушка распространена в озерах Балтийского бассейна и Верхней Волги, в Карелии, на запад доходит до Дании. Конец примечания. В некоторых озерах Шотландии, где она тоже живет. Она, как говорит предание, разведена Марией Стюарт. По своим нравам и привычкам ряпушка похожа на родичей, живущих подобно ей в озерах. Вне периода и крометания она держится лишь в глубине. В ноябре и декабре она густыми стаями появляется на поверхности движется с далеко слышным шумом, а также перекочевывает привлекаемое большой водной поверхностью из одного озера в другое. Яйца она выпускает прямо в открытую воду. Ряпушка справедливо считается очень вкусной рыбой и вполне вознаграждает труд, затраченный на ее ловлю. Ряпушку раньше других благородных рыб поселяли и с успехом разводили в таких озерах, где она не водилась, к числу сигов, живущих в море и отсюда регулярно поднимающихся по рекам во время нереста, принадлежит морской сиг Корегонус охирикнукшус. Примечание. Морской сиг, по-видимому, представляет собой проходного обыкновенного сига Корегонус лаваретус, характеризующегося большим разнообразием форм. Конец примечания. Это вид, легко отличимый подалеко выдающейся за нижнюю челюсть верхней челюсти, которая переходит впереди в мягкую удлиненную в виде конуса морду. Его длина 40-50, самое большее 60 см. Вес 0,7-1 кг. Окраска голубоватого во время нереста голубовато-черного цвета родиной морского сига должна считать Северное и Балтийское моря. Из них он входит в более или менее значительном количестве в мае, следовательно, задолго до нереста, который происходит, как говорят, с сентября до декабря, в в соединении с морем заливы и реки, чтобы подниматься по ним вверх. Но морские сеги редко поднимаются далеко по рекам. После метания икры они раньше или позднее возвращаются в море. Молодые следуют за старыми, достигнув длины в 8 сантиметров, и снова появляются в реках лишь по достижении зрелости. Белое, нежное и вкусное мясо морского сига очень ценится и идет в пищу как свежим, так и соленым и копченым. Поэтому рыба эта во всей Северной Германии важный предмет лова».